Глава третья. Я ужинал за столом в большой комнате. Кошка металась по квартире, то выскакивала на балкон и занимала облюбованное место на кондиционере, то бросалась в прихожую, зло шипя на вторую, обитую утеплителем и толстой кожей дверь. Что тебе, не сидится на месте? И есть, отказалась. Я зацепила с тарелки с жареными яйцами и сосисками порезанный кругляшами свежий огурец, когда домашний телефон залился пронзительной трелью. Вилка в руке дрогнула, зеленый ломтик свалился на пол. — Кто может звонить на домашний? — поинтересовался я вслух, адресуя вопрос скорее Дашке, чем себе. Нужно было ее успокоить. — Реклама, наверное. Достали. — Алло. Не успел я поинтересоваться, кто говорит, как в трубке раздался взволнованный голос нового знакомого. — Это Аркадий. Я, как и обещал, слежу за домом. — Спасибо. Слова благодарности были оборваны скороговоркой горького пьяницы. — Не перебивай! Времени мало. Пока маман вышла, звоню. В деревне опять переполох твоя Дуся, будь она неладна, и после смерти чудит. Снова крест выдавила из могилы. «Ты там, гляди, осторожней будь! Покрестить она начинает крестота! Я с трудом различал слова, влиющимся сплошным потоком бормотаний. «Какой крест? Кто выда...» Меня опять перебили. «Все, мама не идет!» Длинные гудки били в ухо, перезванивать не имело смысла. Аркадий, выпросив на всякий случай мой домашний номер, сразу предупредил, что говорить будет коротко так как платить за междугородку маман не любит. Я положил трубку, так и не поняв, о чем хотел предупредить недавно обретенный друг, живущий единовременно в двух параллельных реальностях — на земле и в парах пьяного угара. Крест пакостит. Сделав шаг в сторону зала, я споткнулся и чуть не упал, наступив кошки на лапку. Та взвизгнула и метнулась в сторону оставив на полу обглоданную шкурку огуречного ломтика. Я удивился. Специальную еду не жалуешь, а овощи лопаешь? Может, попробовать тебя кормить тем, что сам ем? Даша слушала, склонив голову набок будто понимая, о чем ей говорят. И как я раньше не догадался, кто бы тебя бездомную к кошачьему корму в деревне приучил. Я направился в комнату, желая доесть наспех приготовленный ужин. Но не тут-то было. Новый звонок. На этот раз в дверь. И следом за ним истерический взвизг Дашки. Она не шипела, а кидалась на обивку, цепляясь за кожу когтями. — Угомонись, ты начинаешь пугать. Увезу в ветеринарку и усыплю. Я сделал шаг, кошка выгнала спину, боком перегораживая проход и угрожающе зашипела. — Теперь ты готова напасть на меня. Успокойся, я лишь заглянул в глазок. Боль пронзила виски, ворвавшись в мозг совершенно противоположными по смыслу просьбами, произносимыми двумя женщинами. — Не делай этого! — умоляла девушка. — Открой дверь! Немедленно! — визжала старуха. Я сомкнул веки, творясь с подступившей горло тошнотой. Звонок выдавал непрерывные трели действующие на нервы не меньше, чем голоса. «Кажется, я схожу с ума, прекратите орать!» Мой окрик не возымел нужного действия, разве что голос девушки стал более отчаянным. «Не делай этого, прошу, потерпи, мне так жаль!» «Я вынесу дверь, если ты не откроешь!» — шипела старуха. «Я лишь посмотрю в глазок, обещаю!» Моя просьба была обращена к Дашке вставший на сторону невидимой девушки. И, словно понимая, что я хочу, кошка отошла в сторону, позволяя открыть одну из дверей и заглянуть в глазок. — Никого. Липкий страх парализовал меня в буквальном смысле этого слова. Я не чувствовал собственного тела, словно со стороны наблюдая, как пальцы начинают двигаться в сторону щеколды. Дашка небольно куснула за ногу чем вернула меня в действительность. С трудом преодолевая непонятное немение, я сделал шаг назад, а руки безвольно повисли вдоль тела. Теперь кошка кидалась на деревянную преграду, оставляя выпущенными когтями бороздки на краске. Звонок продребезжал еще пару раз, хрипло-кашлянул, словно та самая старуха, и замолчал. Я плотно закрыл вторую дверь, и следом за кошкой бросился к балкону, откинув ее от штор, захлопывая настежь распахнутую створку. Теперь пальцы подчинялись команде, выданной мозгом под действием страха. Приведенные в вертикальное положение задвижки изолировали комнату от туличных звуков. Я облегченно вздохнул. Что это было? Вопрос, адресованный себе и прижавшийся к ногам Дашки, Остался без ответа, как и множество других, появившихся за последнюю неделю. Но одно я знал точно. Подобранное в деревне кошка видела и слышала то же, что и я, или даже гораздо больше. А значит, я не был сумасшедшим. Если только помешательство не заразно. Оставалось проверить. Я набрал номер человека, который мог подтвердить или опровергнуть неприятный диагноз. — Привет! Обрадованно воскликнул друг. — А я уж думал, ты про меня забыл. — Это невозможно. Что ты сейчас делаешь? — Немного занят, — он перешел на шепот. — И надеюсь, что до утра. Я расслышал хихиканье, но не был уверен, на самом ли деле рядом с Мишкой присутствует женщина, или это очередной глюк в моей голове. — Понятно. Очевидное вранье пробудило его любопытство. — А что ты хотел? «Нужна моя помощь?» Звук поцелуя и протяжный стон говорили, что он был не один. Я облегченно вздохнул. Рядом с Мишкой находится живой человек. «Нужно встретиться, поговорить. Со мной тут какая-то хрень происходит. Она тридцать лет у тебя, полная жопа с раздраем. Спасибо за поддержку, брат. Так что насчет завтра после работы? Подъедешь ко мне или пропустим в баре по пиву? Второе. «Отлично! Жду в семь у ВДНХ!» Хотелось немедленно выговориться. Единственный доступный слушатель сидел у моих ног, с любопытством разглядывая собственный хвост. Я обратился к рыжему чуду в очередной раз, спасшему меня от начинающегося сумасшествия или потустороннего визитера. Оба предположения не радовали. «И как с этим жить, Даша? Что сейчас было?» Кошка подняла мордочку вверх, с пониманием уставившись в мои глаза. «Не можешь говорить, да?» И мог поклясться, что Дашка кивнула в ответ. «Да, начинаются не только слуховые галлюцинации, но и зрительные». Я почесал рыжуху за ушком, получив в ответ благодарное урчание, и направился на кухню, решив испробовать давишнее предположение. Бутылка пива из холодильника для меня и отлитый из кастрюли в тарелку бульон для Даши. Кошка обнюхала миску и с удовольствием принялась локать содержимое, иногда прерываясь, чтобы выловить лапкой кусочек мяса и проглотить, почти не разжевывая. Я усмехнулся. Губа не дура. Может, на гарнир огурчиков подрезать? Можно было смеяться сколько угодно. Но стало ясно, что готовить теперь придется на двоих.